Глава 9 шаг, шаг», шаг — командовал невысокий полноватый мужчина. Сам он с дыхания сбился на третьем круге и теперь стоял в углу залы, наблюдая за тем, как я вальсирую с невидимым партнером. Ну, или почти вальсирую. Шаги немного отличались, но для меня не было ничего сложного. Три года занятий бальными танцами прошли не зря. Что-то на подкорке сохранилось. — Очень хорошо, леди Этьен, — радостно захлопал в ладоши преподаватель. — У вас талант. — Спасибо. Я искренне улыбнулась. Кто бы мог подумать, что изучение местных танцев поможет мне разгрузить голову, по-новому взглянуть на многие происходящие со мной тут вещи и даже принять несколько решений. Некоторых вещей я в упор не замечала до этого момента. К некоторым относилась не так серьезно, как стоило бы. Похоже, танцы теперь мой релакс в этом мире. — Отлично, миледи, просто отлично! — наградил меня очередной похвалой учитель. Улыбнулся и пообещал. — Сейчас я отдышусь и покажу вам танец, которым обычно начинаются балы. «Разве на скором приеме буду танцевать?» Вопрос раздался со стороны арки, заменяющей дверь в лиловую залу. И этот голос я уже хорошо знала. «Мы не можем исключать такую возможность, лорд Мануа!» Учитель ответил первым, низко поклонившись. А когда выпрямился, лицо его покраснело от натуги. «Доброе утро, леди Этьен!» «Тамаш...» Поприветствовал меня легким поклоном. — Вижу, вы весьма преуспели. — Пока есть чем гордиться, — отозвалась я. — Тогда, может, я составлю вам пару, если ваш учитель не против. — О, конечно, пожалуйста, я не поспеваю за леди Этьен. Столько сил, столько прыти. — Почему нет? — пожал я плечами. — Все же с партнером куда проще тем более с тем партнером, который уже знает изучаемый танец. Тамаш открыто улыбнулся, поправил синюю шелковую рубашку с изящным жабо и, подойдя ко мне, подал руку. — Тогда позвольте пригласить вас на танец, леди Этьен. — С удовольствием, — беззаботно отозвалась я, вкладывая пальцы в чужую ладонь. И только потом внутри проснулся едкий голосок, шепнувший — что вообще-то по правилам этого мира. Он должен просить разрешение у герцога. И противно захихикал. Лорд Мануа положил левую руку мне на талию, обернулся к преподавателю и кивнул. «Шаг — Шаг! — скомандовал тот. «Шаг — Шаг! Тамаш повел, заставляя меня раз за разом отступать. — Вы не слишком утомляетесь? — участливо поинтересовался мужчина, Кажется, совершенно не слушая счет учителя. «Спасибо за беспокойство, все хорошо», — пробормотала я, пытаясь запомнить ритм и действия в танце. Мы будто бы рисовали прямоугольник в пространстве, время от времени меняясь местами. Шаги были то длинными и долгими, то короткими и быстрыми. Иногда меня резко разворачивали, отчего лиловые стены кружились, превращаясь в единое яркое пятно. «Что говорит лекарь Льюх?» Продолжил светскую беседу советник герцога. «Что мне повезло?» Усмехнулась я, пристально наблюдая за его реакцией. «В замке есть тот, кто попытается убить меня еще раз, и я должна убедиться, что этот человек не на расстоянии вытянутой руки». «Это в самом деле так», — искренне улыбнулся Тамаш. «До сих пор не могу поверить, что вы оправились и танцуете со мной». — Не советую забалтывать меня, — хмыкнула я. — Каблуки у этих туфелей довольно остры. «Правда — Правда? Тамаш резко развернул меня к себе спиной и, заставив прогнуться, прошелся руками по бокам. У меня перехватило дыхание. — Тогда хорошо, что вы отлично чувствуете ритм, — шепнул он мне на ухо и отступил. — Прекрасно, просто прекрасно! — воскликнул преподаватель, хлопая в ладоши. «Леди Этьян, вы будто всю жизнь танцуете! Уже начинаю задумываться, точно ли вам нужны мои занятия!» Я смущенно пожала плечами, чувствуя, что меня перехваливают. «Это на самом деле так!» — поддержал преподавателя Тамаш, заложив одну руку за спину, а вторую отведя в сторону. И поклонился, завершая танец. Запоздала я присела в неумелом реверансе, надеюсь что не сильно испорчу этим общую картину. — Благодарю за похвалу! — а выдохнула, выпрямляясь. — Что у нас дальше? — С танцами на сегодня закончим! — объявил учитель, сверкая, как начищенная монета. — Самое основное мы уже закрепили. Думаю, что ваш первый прием пройдет без неловкостей. А сейчас перейдем к вееру Миледи. Он является неотъемлемой частью всех приемов и балов. — Веер? — я нахмурилась, а Тамаш коварно улыбнулся. — Конечно! — учитель схватил два белых и слегка потрепанных веера с ближайшей тумбы. — Вот, возьмите! Я, все еще не понимая, что происходит, подошла и взяла в руки веер. Он оказался не таким легким, как мне показалось на первый взгляд, но довольно удобным. Раскрыв его, я направила себе в лицо волну воздуха и вопросительно вскинула брови. Так и хотелось спросить, разве его используют не для охлаждения в жаркий день? — Отлично! — пылая каким-то нездоровым восхищением, одобрил мое действие он. — А теперь смотрите! Он распахнул свой веер и поднес его к лицу. — У веера есть свой язык, которым дамы общаются на приемах. Ошарашил меня новостью мужчина. «Когда вы держите раскрытый веер левой рукой и подносите его к правой щеке, вот так, это означает «да».» Я кашлянула от неожиданности. «Если держите правой рукой и подносите к левой щеке, это «нет», — продолжал объяснять учитель. Тамаш тихо посмеивался, стоя от меня в нескольких шагах. Учитель покосился на советника и, глядя мне в глаза, коснулся открытым веером мочки левого уха. — Как думаете, леди Этьен, что значит этот жест? — Нас подслушивают? — ляпнула я наугад, тоже глянув на лорда Мануа. — Верно! — учитель расплылся в довольной улыбке. — Это означает, что за нами следят, как делает сейчас лорд Мануа. Также можно подать жест молчать. Мужчину приложил сложенный веер к губам. Тамаш шутливо вскинул руки. — Сдаюсь, меня раскрыли. а «Вот — Вот-вот, — поддакнул учитель. — И как мне обучить юную леди премудростям, когда вы так нагло за нами наблюдаете? — Не смею больше отнимать ваше время. Посмеиваясь, согласился Тамаш. Повернулся ко мне, слегка наклонил голову и произнес. — Леди Этьен, спасибо за танец. «Было приятно провести время в компании столь прелестной дамы». И, кивнув учителю, поспешил на выход из залы. А «Вот с такими мужчинами вам стоит быть осторожнее», — протянул мой учитель. «Они слишком обольстительны для неокрепших сердец». Тряхнул веером и тут же переключился на дальнейшие объяснение. А я слушала, впитывая губкой, и только удивлялась тому, Насколько много этот мужчина знает. Казалось бы, такую тему должна преподносить женщина. Или это во мне сейчас внезапно проснувшийся сексизм говорит. бр А казалось бы, женщина из 21 века даже на маникюр к мастеру-мужчине ходила. Отпустили меня ближе к обеду. После закрепляющей беседы на веерах я повторила еще несколько па, которые получились не слишком грациозно и вышла в коридор. «Мы идем в сад», — сообщила я Пифаль, которая уяснила свою ошибку и больше не опаздывала. «Лучше вернуться в покое и...» Я сказала, что мы идем в сад, — твердо произнесла я, желая снять туфли и пройтись босиком по свежей траве. Как же устали ноги! Да и голову проветрить хотелось! В нее столько информации за последние пару дней пытаются впихнуть, что она уже по швам трещать начинает. — Вы забываетесь! — понизив голос, прошипела служанка и улыбнулась выходящему вслед за мной преподавателю. Тот кивнул нам и поспешил по своим делам. — Забываетесь как раз вы! — осадила я ее. — У нас одна цель. — Но! И вы сами сказали, что я должна вжиться в роль! Бросева взгляд на женщину припечатала. Так, может, и вам стоит вернуться к роли служанки Пифаль, а не порываться управлять принцессой. Развернувшись, я закончила этот разговор и направилась в сторону выхода из замка. Эти коридоры я уже знала и неплохо в них ориентировалась. Помыкать собой больше не позволю. И так затянулись эти выпады со стороны камердистки. Спасибо за занятию танцами что прочистили мне немного голову. Сейчас еще кислородом добью и вообще отлично будет. Я с предвкушением выходила на узкую боковую аллейку. Впереди уже виднелись деревья и кусты, слух ласкали песни птиц. А где-то там вдали синели горы. По чистому небу изредка проплывали два-три облачка. Солнце такое же, как в родном мире, припекало. Я сбросила туфли, и под взглядом пифаль сошла с тропинки, чтобы пройтись босиком по лужайке. — Что-то хотите мне сказать? наглея поинтересовалась я, бросив на камеристку взгляд через плечо. Если и хотела, то быстро передумала. Молча опустила взгляд и остановилась у края дорожки. Трава цеплялась тонкими острыми краями за юбку платья, редкие полевые цветы, проклюнувшиеся без помощи садовника, склоняли свои головки, будто тоже кланяясь. А я улыбалась, подставляя лицо теплым лучам, наслаждаясь бугристой землей и шелковым ковром трав. «Как же давно мне не было так хорошо!» — неожиданно осознала я и даже замерла за прокинутой головой. Взгляд упал на серую фигуру огромного замка. С пятью башнями, десятками шпилей изящными балюстрадами и узкими окошками-бойницами рядом. И крепость при осаде, и дворец для празднеств. Невероятное сочетание двух совершенно разных типов архитектур. В одном из окон мелькнула фигура высокого широкоплечего мужчины. Герцога. Возможно, мне показалось, но еще секунду назад он стоял недвижимо, глядя вниз. скорее всего, просто померещилась. «Здесь есть фонтаны?» Самым беззаботным тоном поинтересовалась я у Упифаль, которая все так же молча ждала меня на аллее. «Пусть злится и считает меня кем хочет, но пока я не расслаблюсь и не поймаю нужную комфортную для себя волну, вряд ли получится выполнить наш план. Душа Адель будет найдена. Себе я такую цель поставила, но при этом... В жутчайший стресс загоняться не хочу. Если не могу прямо здесь и сейчас, значит, незачем себя изводить. — Здесь есть каскад, — ответила служанка, когда я направилась к ней. — желайте посмотреть, миледи? — Да, желаю. Я улыбнулась камеристке. — Проведете? — Конечно, ваше высочество, пойдемте. Ну вот, старая пифаль вернулась. Стоило ее только немного одернуть. Если вначале я просто спустила это все на самотек, решив, что у нее стресс, то потом... Ай, да все равно! Туфли я подхватила в руки, не собираясь обуваться. Ступни все еще ныли от усталости. Танцы в не самой удобной обуви та еще каторга. До каскада идти пришлось достаточно долго, но свежесть чувствовалась даже здесь. Воздух, напитанный влагой и сбрасывающий крошечные капельки на кожу. Кайф! Мы прошли мимо распахнутых и попросту огромных ворот. Пожалуй, я ожидала увидеть откидной мост, как показывают в фильмах, но такового не оказалось. Был самый обычный каменный широкий мостик, перекинутый через пустой ров. По крайней мере, мне показалось, что он был пустым. Сюда. Указала на нужную аллею Пифаль, а я уже видела блеска голубой воды сбегающая сверкающими волнами по ступеням, как «Миледи! Ох, Миледи! Позвольте обратиться, Миледи!» Я обернулась как раз вовремя. На каменном мосточке за воротами стояла боса босоногая девчонка в аккуратном, пусть местами прохудившемся сером платье. Убранные в косу пшеничного цвета волосы, круглое лицо и большие глаза. Она размахивала руками, а ей в грудь упирался меч, который держал один из стражников. — Что вы делаете? — возмутилась я, воткнула туфли в руки замерзшей пифаль, подхватила юбку и бегом кинулась в ту сторону. Мужчина с мечом и бровью не повел, продолжая теснить девушку. — Уберите оружие! — во все горло закричала я, испугавшись, что через секунду лезвие уже не будет таким безопасным. Незнакомка пятилась, Но когда услышала мой крик, замерла и грозно посмотрела на стражника. Тот тоже остановился и обернулся. Сдвинул с глаз блестящий металлический шлем и медленно отвел в сторону оружие. — Что вы делаете? — повторила я свой вопрос, остановившись рядом со стражником и попыталась восстановить резко сбившееся дыхание. — Без грамоты никому нельзя во дворец. Озабоченно пробормотал он, кажется, признав во мне жену герцога. «Простите, миледи, таков приказ!» «Кто ты?» — повернулась я к девушке. Я только сейчас заметила, что она дрожит, как осиновый лист. «Ох, боги меня услышали!» — прошептала она, прикладывая руки к рту. И тут же спешно поклонилась. Кончик длинной косы проехался по пыли. Но девчонка этого не заметила. Она... Быстро на меня глянула, опустила глаза и затараторила «Спасибо, миледи, спасибо. Мое имя Лана. Моя матушка была на дне жалоб, рассказывала о вашей красоте и доброте. Но сегодня приехали какие-то люди. Сказали, что нет герцога и что не будет никакого обещанного зерна. Матушка послала меня в замок узнать. И я, я...» Голос девочки задрожал. Она чуть было не плакала. «Когда приезжали эти люди?» Строго спросила я, глянув на стражника, который старался держаться между мной и девушкой. Меч из рук он не выпустил. «Вчера днем, миледи», — ответила она, — «трое всадников с меткой герцога». «Что еще за меткой?» будет, я даю тебе свое слово». Она вздрогнула и подняла на меня шарашенный взгляд. Кивнула и нервно сглотнула. «Спасибо, миледи. Матушка была права». Вы не только прекрасны, но и очень добры. Спасибо! Пусть боги вас берегут!» Лана еще раз поклонилась и, развернувшись, бегом кинулась подальше от замка. Стражник перевел на меня недоуменный взгляд. Однако мне уже не было до этого никакого дела. У меня была только злость на то, что здесь принято оставлять людей с проблемами наедине. И прекрасно знала, к кому мне стоит сейчас зайти в гости. «Пефаль!» Я быстрым шагом направилась к замку. Женщина за мной не поспевала. «Где я могу найти сейчас лорда Этьена?» «Миледи, я не думаю, что это хорошая идея». Пусть и мягким тоном, но она попыталась опять меня приструнить. Резко развернувшись, я отобрала у камеристки туфли и повторила. «Где я могу найти лорда Этьена? Если не скажешь, я сама его найду». «Видят местные боги. До этого момента я пыталась выказывать ей уважение. Пусть она и была служанкой, но оставалась человеком. Сейчас же во мне кипела такая огненная буря, что сдерживать себя на поворотах было последним, что я собиралась делать. А герцога я видела в окне. Теперь я была уверена на сто процентов, что это был он. Пусть не точно, но приблизительно я понимала, где он сейчас находится». Я поведу вас к его кабинету, ваша светлость. Самым покорным тоном проговорила женщина и поспешила к замку. Я буквально в припрыжку кинулась за ней на ходу, стряхивая с пяток пыль и натягивая туфли. По холодным каменным коридорам босиком гулять не хотелось. Почки принцессы мне спасибо не скажут. Здесь. Камеристка привела меня на третий лестничный пролет, свернула несколько раз направо и остановилась в начале коридора. Она указала на дверь, у которой дежурили два стражника в темной форме и с оружием, название которого я узнала только вчера. Это гибридное сочетание топора и копья называлось алебардой. «Спасибо, жди здесь», — приказала я и поспешила к нужной двери, пока не растеряла всю свою прыть. Но стоило оказаться напротив дверей, как эти две проклятые алебарды резко скрестились прямо перед моим носом. «Просим прощения, миледи!» — произнес тот, что стоял справа. «Но к его светлости сейчас нельзя». «Дни и часы приема нигде не вывешены!» — выплеснула я часть своей злости на стражник. «У меня срочное дело к моему супругу! Можете так и передать!» Стоило этим словам сорваться с языка как в памяти всплыла недавняя стычка в дверях спальни. — Вот весело будет, если меня сейчас же таким же способом выставят. — Главное, чтобы мешок зерна в руки выдали, — шепнул внутренний голос, проводя аналогию с носовым платком. Алибарды разомкнулись, и один из стражников постучал в дверь. — Ваша светлость! — приоткрыв створку после приглушенного «да», обратился мужчина к герцогу. — К вам, леди тем Говорит, что дело срочное. Я скрестила пальцы, надеясь на удачу. Не для себя. Для людей, которые стояли на грани голода. Может, сейчас, пока лето, нет особых проблем с пищей. Но кто знает, когда тут наступит зима, что они будут делать потом. Да и что такое несколько мешков зерна на целую деревню. Даже если в том поселении всего 10 домов, этого им на всю зиму ну никак не хватит. Проходите. Пока я плескалась в своих не самых радужных мыслях, стражник открыл передо мной дверь нараспашку. Стоило перешагнуть высокий порог, как я ощутила себя в ловушке. И пусть кабинет был большим и просторным, а из огромных застекленных окон открывался просто прекрасный вид на парк и луга. Но за широким письменным столом из темно-красного дерева сидел мужчина, который прожигал меня взглядом полным ненависти. — Что вы хотели, леди Этьен? — сухо спросил он и вернулся к бумагам, которые возвышались перед герцогом целой стопкой. Страх ледяной удавкой стянул горло, но я пересилила его, отошла от двери, чтобы позорно не сбежать, и на удивление твердым голосом произнесла. — Что я хотела, лорд Этьен? — Я хотела узнать, почему вы взяли на себя право отказывать тем, кому была обещана помощь на На последних словах голос все же задрожал. Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу, чтобы сохранить здравомыслие. О каком именно обещании идет речь? Лениво поинтересовался мужчина, поднимая на меня взгляд. Не о том ли, которое было дано без согласия советника? И дано одной молодой девицей, которая ничего не понимает в том, как вести внутреннюю и внешнюю политику. Этот укол я проглотила. Может, я и молодая девица, которая ничего не смыслит в политике, согласилась я. Но точно знаю, что нельзя бросать людей, когда они просят о помощи, особенно о такой. Голод не та вещь, которую можно спустить на тормозах. Ой, а вот мне притормозить бы не мешало. А то сейчас за заиномерянские словечки меня вздернут на ближайшем деревце и подожгут. Ну, чтоб наверняка. — Почему вы так в этом заинтересованы, леди Этьен? Герцог наклонил голову, пристально рассматривая меня. — Разве в вашем возрасте не стоит увлекаться тканями и сплетнями? А конкретно в вашем случае стоит еще и образованию достаточно внимания уделить? — Спасибо за заботу, лорд Этьен, — процедила я сквозь зубы. Но не уходите от темы. Я обещала, что мы поможем и отправим в деревню зерно. Люди надеются и ждут. А я сказал нет. Он пододвинул к себе какую-то бумагу, с грохотом раздавил красное пятно воска, зажатой в руке печаткой. Вот так вы заботитесь о своих подданных, с презрением протянула я. Вначале устраиваете эти дни жалоб, чтобы каждый из них мог высказаться и попросить о помощи а как дело доходит до действий то сразу в кусты следите за языком леди Этьен», — спокойно заметил герцог занимаясь своими делами еще одно подобное высказывание и не посмотрю на то что вы моя жена и что же вы сделаете я сделала еще шаг и резко наклонилась с клопком опустив ладони на столешницу, привлекая внимание Роналда. «Может, посмотрите мне в глаза, когда повторите, что отказываетесь помогать людям?» Мужчина медленно набрал воздуха в грудь, также медленно поднял на меня тяжелый взгляд и замер. А я смотрела в эти темные зеленые глаза и не видела отклика. Не видела сожаления в отказе. Ничего не видела, только холод и пустоту. «Повторите?» — спросила я, а сама услышала, насколько жалко прозвучал мой голос. «Вы так печетесь о подданных, что я просто начинаю им завидовать», — по слогам проговорил он. «Зерна у нас нет, ни для людей, ни для себя. Но завтра наши повара испекут несколько сотен голов хлеба. Муки в кладовых пока хватит для этого». «А вы, уважаемая супруга, если так хотите выполнить свои обязанности, хорошо, ранним утром отправитесь с повозками в ближайшие деревни и раздадите его. Готовы к этому?» «Готово!» – ошарашенно отозвалась я и спешно добавила. «Спасибо! А к разговору о зерне, возможно, вернемся позже!» если у вас еще останется такое желание.